Глава 13. Что пишут. Осведомился Евгений, неся ко мне пару коротких столбов, обёрнутых грубой тканью. Я поднял на него затуманенный взгляд и перекатил сигарету во рту. На побережье возле вишек Хапатнама ракшасы поймали и флотилио контрабандистов эфира. Россияно сообщил я русскому княжичу, продолжая сидеть на чемоданах. 3 сотни человек будут подвергнуты пыткам и казнены. Уже шестая крупная облава в этом году. Небеса плотно следят за своими смертными. Не вижу разницы между мязбинной тварью и небожителем. Все они вредители. Тут же фыркнул Распутин и присвистнул, глядя на меня. Алёш, тебя поздравить с сутачными выходными или посочувствовать, стоявший возле нас Камаин, пренебрежительно фыркнул. Меня просто победила в споре горничная, работающая у меня меньше месяца. Пожаловался я, причём, используя традиционные принципы Эмберхартов. "Эт как?" удивился Русс, обнимая свои столбы. Я внезапно слова застряли у меня во рту, когда на глаза попался взлетающий с площадки частный дережаблик. Оболочка небольшого транспортного средства была расписана белыми, синими и голубыми разводами. Гжель, вспомнил я. Евгений проследил за моим взглядом и досадливо пробормотал: "А, это мой, мама подарила". Почесав затылок, Руст тут же предложил: "Убедишь её, что это уродство, подарю его тебе". "Ты точно не наследник", решил я уточнить происхождение хитрозадасти носителя столбов и, убедившись по обеденно суровом норманнском лице, что оно врождённое, так и признался ему. Меня одолели в дискуссии с помощью логики. Женщина. Моя горничная. И из-за этого у тебя такой помятый вид? Распутин пытался составить логические цепочки и терпел крах. Ну ты гранату помнишь? Оказалось, что помнил не только сплюнувший на асфальт трус, но и рычавшей Камаину, поднявшей свою метлу для удара. Я скептически взглянул на собакоподобного духа. Успокойтесь. Нет у меня гранаты. Нашёл их и отдал своему извозчику. Все четыре. Так вот, мне нечего оказалось противопоставить женскому аргументу о том, что с гранатой всегда лучше, чем без гранаты. Час уже сижу, думаю, верчу вопрос по всякому и никак. То есть это она тебе бомбу подсунула. Не поверил своим ушам, княжич, начавший легонько подать свои столбы. А что, приказать ей этого не делать, не можешь? Робаньки никак. Ты меня чем слушал? Кислаs ведомился я закуривая. Она права, понимаешь, её работа заботиться о своём господине. Она и заботится. Я не могу упасть в своих и её глазах, отдав нелогичный приказ. Что ты бред несёшь? Помотал головой потомок князя Распутиных. Да, ну, попытайся придумать ситуацию, в которой без гранаты лучше, чем с гранатой. Выдав своё великодушное предложение, я залип в окружающее пространство. Теперь не один мучиться буду. Сейчас мы с замолчавшим русом под надзором Камаину сидели недалеко от взлётного поля, наблюдая за садящимися и взлетающими корабликами учеников. Сидели мы под надзором, потому что у обоих, как я догадался, было с собой оружие, предназначенное для демонстрации классу и для личных шкафчиков. Вот и приходилось ждать учителя Ёшинари. Настроение у меня постепенно выправлялось, переходя от стадии переосмысления мира в стадию мирного пассивного наблюдения за ним же. Ох уж этот элегран. Вчера, после того, как я отмылся от супа, которым меня на радостях оплевала Анжелика, мы устроили небольшое чаепитие, в ходе которого я узнала своей горничной много нового. Дочь заместителя командира наёмного отряда и маркитанки девочка не высказала ни малейшей склонности к продолжению дела матери, чему очень способствовало однобокое образование, которое мог получить ребёнок на поле боя. Отряд наёмничал в Латинской Америке к западу от Анд, работая на всех, кто мог себе позволить оплатить профессионалов. Полупартизанское существование, выбивание оплаты за недобросовестных заказчиков, нередко из осады со стороны местного населения, мечтавшего разжиться современным оружием. Под конец, когда отряд потерял командира, наёмники решили, что отдавили слишком много мозолей местным, и отправились в Европу. Там отряд не выдержал искушения мирной жизни и потерял слишком много ветеранов. Перед роспуском подразделения юной семнадцатилетней Анжелийки оплатили учёбу в австрийской школе, которую она благополучно закончила, но затем вляпалась в жёсткую судьбу, имевшую лицо Скарлетт Эмберхард. Проще говоря, моя горничная научилась расставлять ловушку с помощью трёх спичек, мотка проволоки и осколочной гранаты раньше, чем разговаривать и умела стрелять из всего, что могла поднять. Это был несомненный плюс. Минусом было всё остальное. Попав в корабля на бал, Анжелика отчаянно цеплялась только и строго за знания, выданные ей внутри закрытого женского пансиона, потому как весь остальной жизненный опыт девушки заключался в выживании среди джунглей и отстреливании местного населения. Под конец нашей беседы Легран прямо меня спросила, зная теперь её историю, не захочу ли я предложить девушке сменить работу, выгнав её или предложив вакансию личного телохранителя. На что получила отрицательный ответ, который её не слабо обрадовал. Я вечером сделал запись в своём блокноте о том, что определённо стоит озаботиться дальнейшим образованием Легран, а утром уже отбивался от суетливой горничной, бегающей вокруг меня с гранатами в руках. Безуспешно Люди слишком часто недооценивают то зло, что несёт собой принуждение. Да, конечно, куда быстрее и проще добиться от человека чего-либо, приставив ему к голове пистолет, но в долгосрочной перспективе эта стратегия ведёт к весьма посредственным результатам. Именно поэтому Роберт Эмберхард не дёргает за мой поводок без существенной необходимости. Так же поступлю и я. Лучше иметь искренне заботящегося о тебе человека, пусть даже и суюющего тебе тайком в карманы взрывные устройства высокого радиуса поражения, чем телохранителя, который будет ежедневно прощаться с собственными перспективами мирной жизни. Тем более, что теперь я с чистой совестью могу сказать отцу, что покупал оружие лишь для себя и прислуги, то, что вокруг особняка появилось немного мин А на втором этаже оборудовано несколько огневых позиций это дело Вокера, Лигран и их маленького, но длинного списка, к формированию которого я не имею никакого отношения. Правда, гранат у горничной теперь многовато. Бурок не задавался. Меланхолия и отсутствие интереса первого Б читались в глазах настолько отчётливо, что я чувствовал себя стоящим на полигоне чучелом. Надо было это срочно исправить радикальным способом. "Внимание!" рявкнул я во всю глотку, собирая взгляды класса на себя. "Поднимите руку те, кто способен на технику, убивающую человека мгновенно на расстоянии до 50 м." Воздух нехотя поднялись пять рук. Ага. Цуромасан продемонстрируете? Обратился я к рослой девице с пурпурными волосами, с которой меня связывали слишком близкие и нежелательные отношения. Вот ещё, фыркнула она, секрет рода. Продемонстрировать вызвался хахмач К.Г. Подготовив и запульнув постоящий в 30 м от нас мишени воюющим огненным шариком, который мощно лопнул, разорвав мишень в клочья. Судя по уважительному углу класса, это было довольно круто. Придётся выпендриться, иначе они ничего не поймут. Подготовка 2,5 секунды. Попадание 100%. объявил я, разворачиваясь и быстро стреляя, с удерживаемого в руке револьвера. Пальцы левой руки дёргали курок, правая жала на спусковой крючок. Пижонство и ересь, но стрельба полторы секунды, попадание, ну, положим, 70%, объявил я, рассматривая белые фигурки, изображающие человека. В торсе каждой из шести была крупная дырка, оставленная из полноценного взрослого револьвера. Но фатальными два выстрела я бы не назвал. Человека вообще сложно уложить быстро одной пулей, даже такого калибра. Ауст стрельба с предварительным взводом курка левой рукой пошлость. Но эффекта я добился. Все затихли. Итак, какие выводы можно сделать? вопросил я молодых японцев, потряхивая отбитой отдачей рукой. Ну, насмешливо протянул неунимающийся Кёике, тряхнув своими красными волосами, из автомата можно куда больше мишеней положить и из винтовки Девочки и мальчики встретили его слова одобрительным гулом. Я, Ёшинари и Сантамор синхронно закатили глаза. Я с бурчанием: "Надеюсь, вы никому не расскажете, если поймёте", достал из чемодана линьер. Выстрелы почти слились в один шумовой эффект. Я откинул барабан, вытряхивая дымящиеся гильзы и ухмыльнулся. Предположим секунда. Поражение 100%. Я бережно отбросил револьвер на траву и специально смешно раскарячился, выставив перед собой руки, объявляя: "Готов применить технику". Вот теперь пошёл мыслительный процесс. Чтобы его подхлестнуть, я обратился к тому же КГ с вопросом: "КГ хасуда-кун, позволь мне предположить, ты оттачивал эту технику больше двух месяцев?" Парень рассеянно кивнул, а я помахал классу линьером. удерживая тот за ствол. А я настрелял из этого товарища всего 60 часов. Кстати, господа, тот револьвер, из которого я стрелял сначала, до этого я не держал в руках ни разу. И наконец последний вопрос к классу, решил я закрепить результат. Поднимите руки те, чьи родители постоянно носят с собой огнестрельное оружие. Руки подняли все. Это озадачило. Специально не акцентируют внимание детей на огнестреле, чтобы те усерднее тратили жизнь на изучение техник. Судя по физиономии КГ, он явно больше куда тренировал эту гранату. Господа одноклассники, я отнюдь не склонен преуменьшать или недооценивать ваши тщательно планируемые таланты. Моей Целью является лишь по возможности доказать вам ради вашей пользы, естественно, что знанием о огнестрельном оружии пренебрегать не стоит. Сделал я реверанс в сторону безнадёжно искажённых аур японцев. Достав очередной ствол из чемодана, я продемонстрировал его уже заинтересованному классу со словами: "Это King Krast, один из наиболее распространённых револьверов среди аристократии Восточной Европы. Его параметры После меня речь держал Распутин. Он приволок с собой в Японию за чем-то пару пушек против мязменных тварей, чем сейчас и пользовался, рассказывая о том, чем эти двухметровые красотки отличаются от обычного порохового оружия. Отличий было масса, но кроме калибра и раскладных ножек, принимающих на себя большую часть отдачи, эти ручные пушки не заслуживали особого внимания. В отличие от своих патронов Гильза из серенита, пуля с сердечником из гладия, обогащённая эфиром алхимическая начинка вместо пороха, каждый патрон для МАМВ-42ТП в Дингар стоил больше, чем месячная зарплата железнодорожного рабочего. Речь при этом шла лишь о затрачиваемых на выстрел ресурсах. Сами гильзы бережно собирались и уносились с собой. Распутин решил даже полихачить и с одобрения Ешинари сделал выстрел. Разложил Сошки упоры, подобрался на пряксе и недолго думая шарахнул из той самой малой антимиазменной винтовки версия 42 тяжёлая пехота. Услышала вся Гаккашима. Оба любителя чрезмерной огневой мощи были тут же биты по разу мётлами материализовавшимися рядом камаину и оттащены к директору Я в это время смотрел на получившуюся воронку, философски размышляя о превосходстве дорогих боеприпасов и не оборачиваясь на звуки раздражённых девушек, чьи юбки слишком бурно отреагировали на выстрел. У Сантамора определённо много общего с японцами в плане повышенного внимания к внезапно демонстрируемым женским прелестям. Хотя не удивлюсь, если таким образом пронырливый шатен сокращает социальную дистанцию с японками. бьют его на равнинской джи и хасигавой. Сегодня у нас был особый понедельник день клубов. Первокурсники ходили между расставленными лотками, заглядывали в комнаты и на стадионы в поисках того, что им придётся по душе. Забавно было наблюдать, как они перемещаются двумя порядками: первыми идут интересующиеся, а вторыми интересующиеся интересующимися. Явно по поручению своих родов и кланов, обязавших их завязать определённые знакомства. Эта игра просекалась учениками клубов на раз, поэтому прилипалу ждал вполне себе серьёзный допрос по предметам, которыми клуб занимался. Прежде чем начать собственную экскурсию, я оценил состояние героя, зайдя в нашу комнату. Таканаши сидел в глубокой печали, отрешившись от мира, ему прямо с утра сообщили о смерти родителей. Парень с ног до головы был облеплен пластырями и замотан свежими бинтами, но в последнем я был склонен винить только его. Одержимые крысы, которых я на него направил, халтурили более чем на 3/4, стараясь напугать, разозлить, заставить отбиваться. Обычные крысы только умеющие бегать по стенам. Но теперь камень в оправі из металла немного светится весь. В ближайшее время Таканаши Кей моего внимания не требовал, скорее наоборот, его должны будут утешать те, кто в будущем станет его подругами. В четверг же директор вызовет его к себе и представит некую внезапно появившуюся двоюродную тётю, у которой будущий герой и будет проживать на выходных. Заниматься им на территории Якусей Шо, призывая демонов и добавляя седых волос местным духам, Мне никто не даст. Что же теперь можно, прогуляться и посмотреть, что имеют предложить достойным английскому джентльмену местные клубы. Махаха. С этим звуком мне в поясницу влепилось что-то мягкое, но упругое, следом послышался шлепок и девичье ойканье. Я обернулся. Рейко сидела на полу коридора, азадачино почёсывая пятую точку. Заметив мой взгляд, она оскалилась в своей фирменной улыбке. Ариста Пойдём смотреть клубы вместе. Тебе точно нужен клуб любителей физики, авторитетно заявил я, помогая сероглазому карлику встать. Что? Чего? Не, физика скучная. Зато ты бы знала, что кидаться на людей такой грудью с твоим мышиным весом противопоказано, продолжил увещевание я, прикидывая, откуда нам начать. Эй, что не так с моей грудью? Рейко определённо умудрилась быть энергичнее себя обычной. Мне даже захотелось напоить её кофе, разумеется, с угуба в научных исследовательских целях. С ней всё прекрасно, более чем, твёрдо ответил я, но для тарана объектов с превосходящей массой она не подходит. Для начала мы решили пройтись по неинтересным обоим местам. Спортивные секции Якусей Шоу предполагали очень высокую занятость своих членов, постоянно участвуя в различного рода соревнованиях и чемпионатах. Рейкотя, тем не менее, предприняла попытку попроситься в баскетбольный клуб, причём проделывала это с таким напором и страстью, что высокие спортивные японки далеко не сразу сообразили, что их немного подкалывают. Мне со стороны было просто забавно наблюдать, как восхищённое удивление милой маленькой девочки у взрослых барышень постепенно переходит в ментальную кататонию, когда их мозг начинает вычислять размеры бюста этого карлика. А учитывая, что Рейко, когда возбуждена, часто подпрыгивает и машет руками, взгляды, провожавшие Рейко, в основном были ненавидяще-завистливыми. В некотором недоумении, густо замешанном с восхищением, я наблюдал, как мелкая сероглазая бестия с короткими волосами методично уничтожает мораль женских спортивных клубов. И Яками была последовательно неутомима, артистична и безпощадно. Волейбол, плавание, конный клуб, и везде одни и те же взгляды в спину не поседе. Зависть. А вот из женского чайного клуба, имевшего почему-то отдельное здание карлика, пришлось спасать. Не знаю по какой причине, но все участницы всего очень изысканного, на мой вкус, клуба обладали грудными достоинствами сравнимыми с иками, а уж когда вцепились в девчушку, нарекая сестрой и предпринимая попытки утащить, пришлось даже немного использовать свою сомнительную репутацию, обещая ежедневно навещать столь прилестное общество для проверки, как в нём себя чувствует моя подруга. С большой неохотой мне возвратили девушку, но судя по хищным взглядам любительниц чая, от неё теперь не отстанут. Придётся тебе срочно куда-нибудь записываться, посоветовал я притихшей подруге, иначе будешь учиться пить чай следующие 5 лет. Потом началось веселье уже для меня. В одном из додзё, посвящённом смешанному фехтованию, мы встретили Икари Кёйке, тут же предложившему мне спарринг на тренировочных мечах во имя решения имеющихся между нами разногласий. Попросту мне бросили вызов в драке на палках. Выбрав себе прямой вариант тренировочного бамбукового мяча баккена, я с удовольствием постукался палками сикари, почти победив на глубоких выпадах. Ни он, ни я к победе чистым ударом особо не стремились, по сему в сласть понаставили друг другу синяков. А затем я вновь вызвал Кёике на такой же поединок, но уже в защиту ушибленной им старосты. разгорячённой победой и перспективой поколотить меня ещё, парень сразу согласился, не улавливая всю подоплёку такого вызова, вследствие чего я без особых проблем его победил чистыми ударами, не отвлекаясь на тумаки. Расстались мы с ним вполне довольные друг другом и жизнью на определённое время. Клуб изобретателей заинтересовал нас обоих сыеками. Девушку всерьёз и сразу зацепила самая настоящая наждая броня к ступням, которой было приделано по 2 не маленьких колеса наподобие тех, на которых гоняли местные хай-хай. Устройство по сути не являлось бронёй, скорее защитой и аккумуляторами эфира в одном флаконе, позволяя довольно уверенно и быстро ездить по любой ровной поверхности. Пока Рейко приставала к местным сторожилам, пытаясь узнать цену создания такой штуки на свои размеры. Я вертел в руках странную штуку. Возле меня с нервно гордым видом стоял её непосредственный изобретатель, явно впервые демонстрирующий шедевр иностранцу. Больше всего это напоминало половинку гигантских ножниц, если смотреть на лезвия, но рукоять была куда как интереснее. Длинная, изогнутая, упирающаяся концом при хватке одной рукой аж в локоть. На этом странности чудо-оружия не заканчивались. В гарду был любовно встроен револьвер, точнее даже не так. Чудо-меч был выстроен вокруг вполне полноценного, хоть и не крупного револьвера. Захваченный странной идеей, я начал одолевать создателя этого несомненно зрелищного гибрида вопросами. Уважаемый, а это разве не тяжеловато для фехтования? Им не надо фехтовать в привычном смысле. Гордо поправил очки подросток. Это оружие для духов в бурю. Целесообразность вижу, но я замешкался. Не слишком ли велико лезвие в самый раз? От многих духов нужно держаться как можно дальше. А как же им драться в помещениях? Вы не знаете. Чудоизобретатель бросил на меня немного снисходительный взгляд. Все дома в Японии защищены от проникновения духов. О, спасибо. А как сталь относится к перепаду температур от выстрела? Тут проблема. Мальчишка искренне паник. Следующую фразу я еле услышал. Тут, ну, уже не сиренит, а он дорогой, тяжёлый и не крутой на вид. Да, проблема, протянул я, вертя в руках клинок. А как ты назвал оружие? О, я назвал его Кендзу, тут же просиял член клуба изобретателей, начиная лучиться счастьем. Может тогда лучше не мечепушка, а пушкамеч. Джуккен, осведомился я, честно признаваясь, а то Кенжу как-то по-корейски. Рибарубакен звучало ещё хуже. Парень просиял, начав кивать. Удивительно, как мало человеку для счастья надо. Всего лишь изобрести оглоблюс чудовищной инерции, совмещённую с маломочным револьвером. Хороший калибр в такой штуке не организуешь, так как рукоять вообще под сильную отдачу не годится. Но определённый потенциал я вижу. Если укоротить лезвие в 3 раза, сделать две рукояти, увеличить калибр, в общем, получится нечто способное одинаково довести до смерти от сердечного приступа что оружейника клинков. Что пистолетов. Рейко я бесславно потерял в клубе любителей выпечки, чьи хитрые и дальновидные члены вовсю пыхтели своим творчеством на половину этажа клубного здания, причём приветливо пригласив иеками войти, все 10 человек выполнили в моём отношении поклон с негромким хоровым воплем: "Приходите к нам ещё". Поняв настолько толстый намёк, я предпочёл гордо исчезнуть вдали и понял, что попал Без маленькой улыбчивой сероглазый Рейко внимание окружающих сразу концентрировалось на мне, а я людям не нравился. "Приходите ещё", слышалось почти каждый раз, как только моя смуглая физиономия просовывалась внутрь. Будь мне действительно 15 лет, удар по самооценке был бы чудовищен, а так было только немного обидно. Раздроконенный револьвером и мечом, я жаждал узреть новые чудеса. Клуб медитации встретил меня ожидаемой тишиной и внимательным взглядом двух чёрных глаз. Обладатель вышеупомянутых органов высокий и какой-то тонкий японец с необычно удлинённым лицом и чёрными волосами, увязанными в конский хвост, поднялся со своей подушечки для сидения одним длинным текучим движением. Ещё двое присутствующих в довольно большой и пустой комнате глаза открывать не стали. Алистер Эмберхард Выполнил я полагающийся знакомство поклон, отмечая для себя, что уже стал к этому привыкать. "Кавамура Миору", ответил мне поднявшийся. "Эмберхардкун, я скажу сразу, чтобы у вас не возникло иллюзий или заблуждений. Мы действительно здесь занимаемся всего лишь медитациями. Более того, у клуба очень плохая репутация, сюда не приходят сюда, назначают, поэтому мы известны как клуб отбросов или клуб скорби". С чем это связано, Кавамура-сан? Есть ли секрет? Полюбопытствовал я, просто желая завязать разговор. Японец тихонько вздохнул, его плечи чуть-чуть опустились, он явно не горел желанием разговаривать. Общие медитации в отличие от обычных тренировочных сильно расслабляют энергетику организма, снижая её тонус, нехотя произнёс он. Это повышает чувствительность ауры, но польза от этого совершенно нет. Нигде, кроме нескольких исследовательских лабораторий по всей стране. Проще говоря, Эмберхард Кун, мы слабые, которые делают себя ещё слабее. Из изгоев высшего общества лишь с небольшим шансом стать пилотами силовой брони. Даже если бы сейчас по навету синекожего Дариона Вайза меня утащили разглядывать, как владыка Адаса выкупает очередного грешника, то это не могло бы прогнать с моих губ возникшую на них широкую улыбку. Кавамура-сан, я искренне горю желанием записаться к вам. Сидевшие в медитации вздрогнули и выпучили на меня глаза.